Кому из них спрашивается верить? Обе они одновременно не могут существовать, не теряя качества своей исключительности и единства. Или одна из них говорит неправду, или или перед нами раскрывается ещё одна великая тайна мира. Они одно. Что же это такое? Это единое. Единое начало всех форм и измерений, единое начало не имеющее себе пары, нет ничего ни прямой, ни куба, ни золотой пропорции, что не состояло бы из этого единого. Оно составная часть и одновременно суть любой формы, любого числа, их сущность, и это нечто великое в своём единстве. Из самого себя единое строй двоначальный мир формы и числа, из самого себя без добавления чего бы то ни было ещё. После появления единого появляется разделение на мир геометрии и мир алгебры, мир формы и мир числа. Правильнее сказать, единое даёт начало миру формы и миру числа. Это единое строго математически единственное подходит под понятие «высшего единого», каким названием обычно обозначается «высшее начало» — «бог». Но не будем торопиться. В этом едином не может быть никаких атрибутов сознания с его двоичностью и множественностью. В нем не может быть разделения, не может быть какой-либо двойственности, последовательности сознания, размышления или чувства. Единое-едино и оно — потенциал всего этого. Все наши мысли, образные и логические, строятся на основе абстракции. Форм и чисел. Абстракции – основа, потенциал наших мыслей, наших размышлений, нашей разумности и любого разума вообще. Проверить это очень легко. Достаточно попытаться придумать такую форму число, каких еще не существовало бы. Можно потратить на это всю жизнь и не добиться никаких результатов. Потому что все формы числа уже существуют. Потому что уже существует единая основа всех форм и чисел. В нем потенциал их всех в нём следовательно потенциал всех наших мыслей, способности рассуждать, сопоставлять, делать выводы, воображать, в нём потенциал нашей и любой разумности. Это сам потенциал разумности, потенциал разума. Не будем забывать, что это не разум, не сознание, а его потенция, корень, причина. Как сказал Оноре де Бальзак, великий провидец: Бог есть число, одарённое движением. Как единица он начинает числа, но не имеет с ними ничего общего. Еще одно высшее начало после пустоты Дао Парабрамана – да, и это еще только начало космической иерархии, о которой мы рассуждали, разбираясь с понятием сатаны. Так мы образно и неуклюже сравнивали это начало с отцом. Здесь есть один камень преткновения, о который, если вовремя с ним не разобраться, можно споткнуться позднее. Это точное понимание того, что мы обозначаем словами «точка» и «едница». Мы должны иметь в виду, что существуют другие термины, их близнецы, но обозначающие совсем другое. Это относительные точка и относительные единицы. С ними мы встречаемся, когда переходим от одних масштабов к другим: метр единицы в километры, сантиметр единицы в метре, микрон единицы в миллиметре. Возникает ощущение, что единицу можно делить до бесконечности на более мелкие единицы, но это ощущение возникает только в том случае, если мы утеряли суть определения единицы. Единица, о которой мы говорили как и единый, это потенциал всех остальных единиц. Единый потенциал, его суть неделимость – это единица первооснова прообраз всех проявленных единиц, которые складываются друг в друга. И мы говорим именно о прообразах первогоосново всех разнообразных и относительных форм чисел всех вещей, о прообразах и идеях самих в себе. Они безотносительны, противоположны своим относительным отображением, проявлениям.